Через час Швейк оказался на базаре, увидел, что спрос на его товар довольно плох. Никто на его перстни и внимание не обращает. Люди ругались и волновались. Задержали телеграмму из Питера человек приехал. Но воинский-то начальник телеграмму получил. А почему он её солдатам не прочёл, мать его? На заводах забастовки. Вчера человек из Москвы приехал, говорит, надо бастовать. В Петрограде революция началась. Слышал Швейк всюду. говорят, что царя уже нет. Как нет? Разве можно жить без царя? Дурак, без хлеба сдохнешь, а царь тебе на что? Шмек понял, что начинается нечто важное и спрятал свои кольца в карман. С базаром пошёл по главной улице навстречу волновавшейся толпе, направлявшейся к зданию воинского присутствия. Казачьи патрули и стража проезжали и прохаживались беспрерывно, не обращая ни на что внимания. Городовые ходили кучками по 3-4, и казалось, они насторожились, очень встревожены и чего-то опасаются. Неожиданно из одной улицы на главную площадь хлынула толпа бостующих, а в центре на шесте трепетало красное знамя. Городовые бросились к знамёню, чтобы сорвать его. Толпа их окружила, и вытащенные ими было шашки были моментально отобраны. На улице раздался крик: "Да здравствует революция!" Бейте городовых, бейте сукиных сынов. На городовых посыпались удары, и те, прикрывая руками головы, старались пробраться сквозь густую толпу. Стража, состоявшая из солдат, и теперь не принимала никаких мер. Скоро появился рота солдат с красными бантами на груди. Их вёл Воробцов. Возле здания военного управления солдаты подняли его на плечи, и он снял фуражку, закричал: "Товарищи солдаты и рабочие, в Петрограде революция!" Царь свергнут, старое правительство пало. Там теперь хозяином совет солдатских и рабочих депутатов. Полиция уничтожается, и здесь власть переходит в руки советов, которые уже выбираются. Товарищи, мы положим конец войне. Земля будет разделена среди крестьян, фабрики будут переданы рабочим. Да здравствует революция, да здравствует революционная армия, и пролетариат Несколько выстрелов раздалось откуда-то из окон, и пули защёлкали о стены. Толпа расступилась. Городовые стреляют в Сокины дети, нужно их переловить и побить. Скорее все разбежались по городу в погоне за городовыми. Этот день для них был судным. Несмотря на то, что они бросали шашки, срывали с груди ордена, их узнавали по синим штанам и били всюду.